318. -е. Не бойтесь, щит огненный мощно хранит. Внутреннему свету тьма не страшна, если в сердце владыка, в сердце несущий владыку неуязвим. За мир во всем мире владыка стоит, и тем, кто за мир указую, бороться, за мир всеми силами духа, указую всем сердцем принять строительство нового мира. Впереди родная страна.